из неизданных записок Дмитриева. Подробности сей казни разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым почти в тех же местах и с таким же ужасным успехом. Известие о подробностях мятежа Стеньки-Разина против московского великого князя, зарождение, ход и окончание этого мятежа вместе с обстоятельствами при которых был схвачен этот мятежник, смертный ему приговор и его казнь перевел с английского «демар». Книга сия весьма редка, я видел один экземпляр оный в библиотеке Норова, ныне принадлежащий князю Трубецкому. Конец примечания. «Палач имел тайное повеление сократить мучения преступников». У трупа отрезали руки и ноги, палачи разнесли их по четырем углам эшафота, голову показали уже потом и воткнули на высокий кол. Перфильев, перекрестясь, растерся ниц и остался недвижим. Палачи его подняли и казнили так же, как и Пугачева. Между тем Шигаев, Подуров и торнов уже висели в последних содроганиях. В сие время зазвонил колокольчик, Чику повезли в Уфу, где казнь его должна была совершиться. Тогда начались торговые казни. Народ разошелся. Осталась малая кучка любопытных около столба, к которому один после другого привязывались преступники, присужденные к хнуту. Отрубленные члены четвертованных мятежников были разнесены по московским заставам и несколько дней после сожжены вместе с телами. Палачи развеяли пепел. Помилованные мятежники были на другой день казни приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение, и при всем народе сняли с них оковы. Так кончился мятеж, начатый горстью непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства и поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие долго еще не выдворялось, Панин и Суворов целый год оставались в усмиренных губерниях, утверждая в них ослабленное правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли пресеченного бунта. В конце 1775 года обнародовано было общее прощение и повелено все дело придать вечному забвению. Екатерина, желая истребить воспоминания об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, кои берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки переименованы были в Уральские, а городок их назвался сим же именем. Но имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую так выразительно прозвал он Пугачевщиною. Приложение. Записи устных рассказов преданий песен. Первое. Показания Крылова, поэта. Отец Крылова, капитан, был при Симанове в Яицком городке. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Семанову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер. Он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью, и то тихонько — 25 рублей. Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном. Рейнсдорп был человек очень глупый. Во время осады вздумал он было ловить казаков капканами, чем он осмешил весь город, хоть было и не до смеху. После бунта Иван Крылов возвратился в Яицкий городок, где завелась игра в Пугачевщину. Дети разделялись на две стороны — городовую и бунтовскую. И драки были значительные. Крылов как сын Капитанский, был предводителем одной стороны. Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, от чего произошло в ребятах между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой оны чуть было не сделался некто Анчапов, живой доныне.